Глава пятнадцатая Я попытался наладить с Анькой мысль связь, но девочка только прижималась худеньким тельцем к прутьям клетки и выпученными глазами следила за каждым моим движением. Черт, как же там поется в песенке про этого проклятого акуленка? «Акуленок я, и я малыш!» Пропел я с трудом, двигая драконьей челюстью и драконьим задом. Получилось довольно скверно и наигранно весело, но сработало. «А я акула!» И «Я мамуля-малышка!» Анька завороженно смотрела, как страшный дракон старательно поет и танцует в тесной клетке, и на ее грязном личике медленно расцветала улыбка. «Дядя Роб! Дядя Роб!» Девчонка бросилась ко мне, я ее подхватил и очень осторожно прижал к груди, боясь не рассчитать драконью силу. «Какой же ты красивый! Я тоже хочу быть такой красный, с желтыми глазками и с таким же гребешком!» Мои желтые глазки внезапно заслезились, я уткнулся мордой Ванькины спутанные волосы. «Сейчас, сейчас он ее сожрет! Уже принюхивается!» Не выпуская Аньку из объятий, я медленно развернулся. Вокруг клетки собрался народ, ждущий зрелищ. Кроме аборигенов, на меня таращились и явные купцы, и разодетые в шелкат дворяне, и даже солдаты в мундирах, и представители других разных рас и сословий. «Да уж...» Похоже, это все-таки та же планета, на которой я воплотился во младенца. Бам-бам-бам! Я резко оглянулся. По клетке бесцеремонно стучал массивной тростью живой инквизитор в черном мундире. Не веря своим глазам, я немедленно приблизился к нему вплотную и мгновенно одной лапой второй придерживал Аньку. По медвежью изгреб инквизитора к прутьям клетки, легко оторвав его от земли. Толпа радостно завопила и отхлонила на почтительное расстояние. Неожиданно распластанный по клетке инквизитор протянул сквозь прутья руки, вцепился в мою голову. «Подчиняйся, тварь!» Мгновенно проникнув в мои мысли, он требовал абсолютного подчинения. Зрачки врага бешено пульсировали, засасывая в бездну и лишая воли, и под его гипнозом я почувствовал огромное желание разнести клетку, закинуть хозяина на спину и лететь, куда он укажет, пока не сдохну, словно загнанный конь. «Дядя Роб!» Отчаянный Анькин крик пробился сквозь морок и отрезвил меня. Оказалось, в рабском порыве услужить, я прижал ее к себе слишком сильно и чуть не выдавил из девчонки все кишки. «Ах ты, гад!» От ненависти к новоявленному хозяину меня затрясло, и я едва не раскроил черномундирника когтями от горла до паха. Я бы многое отдал, чтобы сию же минуту применить к распятому на клетке инквизитору свое умение работать с памятью и душами людей». Взятый от погибшего менталиста. Вытрясти всю информацию и тут же сожрать мерзкого гада. Все равно он или станет овощем, или трупом, ибо нельзя воспользоваться знаниями человека без того, чтобы уничтожить его окончательно и навсегда. Я представил, как я медленно отрываю от него кусок за куском, и как он кричит, срывая голос от ужаса, в унисон с Анькой. «Анька!» При девчонке так уничтожать плохого дядьку было нельзя. Не без сожаления, я просто злобно треснул дядькой по клетке и с отвращением стряхнул обмякшее, надеюсь навсегда, тело с когтей. К когтю прицепился клок черного мундира, чем навел меня на мысль. Успокаивающе укачивая и похлопывая Аньку по спине, я, пригнувшись, покружил по клетке и нашел на полу другой, точно такой же черный клок от мундира ранее погибшего менталиста. Не нужно было быть детективом, чтобы сравнить два клочка ткани по толщине, материалу. переплетению волокон и оттенку черного цвета и убедиться в их идентичности. Значит, по мою драконью душу явились из той же гестаповской конторы, в которой мы с девчонками уже погостили. Явился или новый менталист взамен погибшего, или их самый сильный гипнотизер. И значит, я был на той же планете, на которой без особого успеха пытался прожить свою вторую жизнь без нужды и заботы. Фантазер, мать его, за ногу. Зачем-то и инквизиторам понадобился живой дракон, на приобретение которого не было бабла, но был иезуитский план угнать дракона из-под носов продавца и покупателей безвозмездно, то есть даром. Я передернулся от омерзения, вспомнив свое мгновенное порабощение. Наверняка где-то тут в толпе шифруются и загадочные «непримиримые», у которых, в отличие от халявщиков-инквизиторов, денег было немерено, Как вас много понаехало-то за одну ночь посмотреть на настоящего дракона и добыть его любой ценой. Я не был настоящим на сто процентов драконом, но дорогим гостям было явно наплевать на это. Я уже понял, что вечером меня продадут на аукционе целой тушкой или частями, как выйдет дороже. И если частями выйдет во много раз дороже, а оно выйдет, то друг-шаман своего не упустит, и все затраты на наше спасение постарается возместить с лихвой». Я не держал на него зла, потому что не собирался отправляться в дальнейшие путешествия частями, в виде пузырьков с крови и другими бесценными в магии ингредиентами. У меня, черт побери, тоже был свой план – путешествовать с комфортом, с друзьями и в целом, до последней чешуйки в виде. Что-то я разнежился на домовых харчах, пора уже собраться и действовать. Сначала нужно накормить Аньку, установить с ней мыслесвязь и узнать все о том, где и как сейчас поживают мои девчонки. Зеваки все еще окружали клетку, хотя и пялились на нас с Санькой без прежнего интереса. Некоторые даже принесли с собой пожрать, как на средневековую казнь. «Хлеба и зрелищ!» — мрачно хмыкнул я. «И до меня дошло. Хлеба! Ага!» Немного повертев головой, я выбрал жертву. Желтые глаза уставились на одного из зевак с лепешкой в корявых ручонках. Его длинный прыщавый нос тут же заходил, как у крысы, почуявшей опасность. Эх, как бы мне пригодилось сейчас умение гипнотизера. Может, тот еще жив, и еще не поздно воспользоваться его знаниями. Самостоятельно обучиться всякой магии я, как выяснилось, мог, но в условиях военного времени этого самого времени на обучение не было. То избы бегут, то кони горят. Я протяжно вздохнул, отчего прыщавый вздрогнул, и повел его гипнотизирующим взглядом поближе к клетке. Засранец пытался сопротивляться, поэтому к прутьям, рядом с которыми валялся горой тряпок менталист, он приближался зигзагами, как убегающий заяц. В толпе раздались крики, особо нервные, а может быть, особо умные. В рассыпную бросились прочь от вожделенного зрелища. Все, кроме прыщавого. Его ноги несли его прямо в мои лапы. В ноздри ударил острый запах нечистот. Видимо, жертва со страху обмочила штаны. Я снова издал вздох... На сей раз это был вздох отвращения. Засанец по бабе тоненько взвизгнул и запустил в меня лепёшкой. Не выдержав спрада, я, наконец, отшвырнул его и вручил подобранную добычу Аньке. Лепёшка выглядела совершенно неаппетитно, но было не до жиру, поэтому я не нашёл ничего лучше, как навести на хлеб иллюзию пирожного. «Пирожное с розовым бочком», — восхитилась девчонка, набивая рот. «И взбитыми сливками? «Со взбитыми сливками». Машинально подтвердил я и предложил поиграть в новую игру. Ешь пирожные и говори без слов. Без всяких напитков в склянках, помогающих пробить блокаду, я на удивление легко в одно мгновение установил с ребенком мысли связь. Может, потому и легко, что никакой блокады и никакого страха у Аньки не было. Она ела пирожные, мысленно болтая со мной, и также безмятежно в один миг уснула, выронив недоеденную лепешку. Хотя, возможно, ее так быстро успокоила именно еда, Помнится, читал где-то, кажется, в популярной в 90-е порнографической газете Speed Info, что именно поэтому кормят в кормят самолетах, даже если лететь им всего пару часов. Человеческий организм – штука любопытная, невозможно одновременно есть и паниковать. В статье было что-то про стюардессу на пенсии, которая по дури уложила свою тачку на крышу в кювет и, несмотря на переломанные конечности, начала жадно жрать рассыпанные на земле конфеты. к тому и выжила. Мозг отключил панику и включил режим хладнокровного выживания, заставив ее позвонить спасателям четко обрисовать свое местонахождение и происшествие. Впрочем, может, эта история и была враньем, как и от сиськи и жопки на разворотах желтой газетенки. Читателям, впрочем, они нравились. Как и мне, чего уж тут скрывать. Погруженный в свои мысли, я свернулся калачиком, вернее, детской кроватке с бортиками, вокруг спящего ребенка, и стал переваривать полученную информацию. Пазлы, полученные от Аньки, сложились почти в полную картину. И Если каких-то кусочков и не хватало, то их легко можно было додумать. «Сегодня двадцатый день, как нас нашли в пустыне», — сообщила мне Анька по мысли связи. А я-то всю голову ломал, как караваны добрались до шамана за одну ночь. пустыне что ли, была совсем маленькой и находилась в самой гуще стран? Значит, это для меня прошла одна ночь, а на самом деле я проспал почти три недели. Может, шаман приказал подсыпать мне в воду, чтобы я ничего не жрал до приезда дорогих гостей? Хм, ну что ж, надеюсь на это. Потому что если я сам впал в спячку после трансформации, то это крайне нежелательные последствия применения магии. Нас вкусно кормили и лечили. Было весело, мы с мамой играли. Мама пачкала всем лица и путала волосы. Правда, все же приходили чужие тети, ругались и заставляли нас мыться и причесываться. Я яростно щелкнул зубами. Еще б девчонок не кормили, не лечили и не мыли. Товар дорогой, нужно навести глянец перед продажей. К нам приходили в гости разные люди и показывали на нас пальцем. Разве можно показывать на человека пальцем, дядя Роб? Мама говорила, что так делать нельзя, и все эти люди невоспитаны. Бедная Марина. Представляю ее ужас и отчаяние. Избежать нельзя, погибнешь в пустыне. И остаться нельзя, и никак не защитить себя и дочку. «Сегодня вечером будет праздник, а потом все гости уедут. Дядя Роб, я так хочу увидеть праздник. Может, мы с тобой отсюда на него поглядим, а то из шатра ничего не видно без окошек. А потом и маме, и всем-всем расскажем». «Конечно, поглядим, милая. И мы с тобой будем веселиться на празднике больше всех». «Повеселимся», – платоядно повторила я про себя. «Ох, как повеселимся!» Анька безмятежно сопела на моей груди, прикрытой краешком крыла. Солнце потихоньку начало склоняться к горизонту, но времени до вечера у меня было достаточно, чтобы как следует подготовиться к веселью. В общем-то, мне особо и готовиться не нужно, так, по мелочи подсуетиться. Я скосил глаза наваляющегося рядом менталиста, снова лениво подтянул его когтями вплотную к прутьям и взял со свободными от Аньки лапами за его голову по ту сторону клетки. Слава богу, или дьяволу, менталист-гипнотизер был еще жив, Затуманенное сознание не позволило ему сопротивляться, и я буднично воспользовался его знаниями, словно пролистал ту самую газету, превратив гада в овощ. Потом, подавляя приступы тошноты, поуговаривал себя закусить овощем, пока Анька не видит, но так и не смог. Отвращение победило голод. Все мои предположения подтвердились, добытые из черномундирника информации, А еще я узнал, что революцию подавили, и что массивная трость таит страшную смертельную опасность. Какую именно опасность, я выяснить, к сожалению, не успел и решил не трогать опасную дрянь и тем более подтаскивать ее поближе к ребенку. Ребенки они чистоту любят. Со стороны казалось, что дракон то дремлет, то нянчится с маленькой девчонкой, вместо того, чтобы наконец ее сожрать. Толпа вокруг огромной клетки была изрядно поредевшая. снова сгущалась в ожидании важного вечернего события. Дракон улавливал возбуждение от нетерпеливого ожидания толпы и с не меньшим нетерпением дожидался вечера и сам. Люди боялись подходить к нему близко, разглядывая черную кучу тряпья, бывшую когда-то инквизитором, издали. Они не знали, что драконьей клетки уже нет, а вместо нее на дракона бросала тень иллюзия клетки. Настоящая клетка после допроса инквизитор, полученными от него же умениями, была обращена в пыль и давно унесена ветром. У дракона появилось наконец-то время и на спокойное продумывание планов спасения, и на отточку полученных магических способностей. Время от времени он выхватывал чей-нибудь взгляд из толпы и развлекался гипнозом. Одни, встретившись с драконьим взглядом, пугались и упирались изо всех сил, не желая выполнять его приказы. Другие со всех ног бежали выполнять его поручения. А вообще забавно, конечно. Сначала я был игрушкой для дракона, теперь игрушками для меня дракона стали люди. То, что не все люди подчинялись гипнозу, было в порядке вещей. Даже у сильнейших гипнотизеров моего старого мира сильные личности успешно сопротивлялись чужому воздействию, а слабых нельзя было заставить сделать что-то, что идет вразрез с их убеждениями. Например, совершить убийство. Взять хотя бы меня. Тогда, в девяностых, на одном из модных сборищ в каком-то из домов культуры, Я ради хохмы попросился на сцену для демонстрации возможностей гипноза. И к неудовольствию гипнотизеры на все его манипуляции только ржал, в то время как другие действительно бессознательно выполняли его команды. Подумал и помрачнял, так почему же в этом мире, обладая магией, я практически молниеносно подчинился врагу? Может, вражеский гипноз был усилен магией? Первое, я успешно загипнотизировал немолодую аборигенку. и послал ее в шатер девчонок, приказав взять с собой воду и еду. В шатре женщина должна была оставить подношение и не спеша удалиться, громко напевая внушенную ей тарабарщину. Марина же должна была услышать. Робок Костин жив, он рядом в виде рубинового дракона с желтыми глазами, он охраняет живую и здоровую Ани и скоро всех спасет. Женщина торопливо засеменила искать еду, и я с удовлетворением убедился, что она зашла в шатер. Несколько аборигенов я разослал во все концы оазиса, как беспилотников для сбора информации, приказав им после этого собраться возле драконьей клетки и громко обсудить увиденное. Сколько всего караванов прибыло в деревню, как хорошо они охраняются, как усилена охрана деревни, готовится ли угощение на праздник для гостей и другие подробности. Выяснилось, что угощение для гостей никто и не думал готовить. что подтвердило подготовку не к большому празднику, а к грандиозному аукциону наподобие Сотбис. Практикуясь гипнозе, я совершенно точно несколько раз заглянул в глаза непримиримым. Да, тем самым драконом полукровкам которым я для чего-то был нужен и человеком, и драконом. Что за лажа с этими непримиримыми? Уже давно нет запрета на драконью магию. Она осталась лишь в сказках и старых указах, где за магию земли предписывалось сжигать на кострах. Нынешний Император официально отменил наказание за магию Земли, наверняка под влиянием этих непримиримых, обосновавшихся возле Императорского трона. Но было уже поздно. В Империи уничтожили всех магов Земли, всех до единого. И тут появляюсь я, самый настоящий маг Земли. Понятно, что я им нужен. Меня не убили, позволили разбогатеть на супероружии. Где вы, мои честно заработанные миллионы? И даже дали понять, что если что, помогут. Да, я им нужен, но для чего? Любят ли они поросят и как они их любят? Обучать магии земли? Но без способности ей не научишься. А непримиримые за тысячи лет уже так разбавили свою кровь, что стали обычными людьми, не способными магичить даже на уровне цыган. А самому служить сильным мира сего – это не про меня. Слышал я про эти бесконечные заговоры и подковерные интриги при императорском дворе. Одни меня будут заставлять служить своим интересам, даже под угрозой расправы с близкими. Другие устроят на меня охоту, чтобы не служил никому. Терпеть не могу, когда на меня давят или пытаются лишить жизни. Значит, непримиримых в сад. Что еще у меня есть такого ценного, на что у всех разгорелись глаза и зубы? Кроме знаний, полученных от обоих менталистов, у меня еще была модифицированная кровь, ценная чешуя и усиленная регенерация, которая, похоже, начала уже замедляться. Ура! Со вступлением меня в пору зрелости. Слишком уж долго я восстанавливался после трансформации, когда каким-то образом вызвал свое драконье тело. Я наверняка смогу трансформироваться обратно в человека, если потренируюсь на досуге. Но сейчас мне нужна вся сила и неуязвимость дракона. Или двух-трех драконов, если уж на чистоту. Ну и еще у меня есть довольно скверно освоенная мысли связь которая требует практики, чтобы мгновенно ставить блоки против врагов и находить своих на любом расстоянии. Я попытался установить мыслесвязь с Мариной, но снова безуспешно. Наверное, мое умение пока еще гаже, чем у близнецов, транслировавших свои мысли на 50 метров, потому что до шатра было метров 20. А в остальном я делал все правильно, как учила мать-драконица. «Если ты хочешь, чтобы тебя слышал только кто-то один, представляешь, что говоришь только с ним. Если представить сразу несколько собеседников, тогда они будут слышать тебя тоже». А если ты отпустишь сознание, представишь, что твой мысленный голос расходится в стороны, услышат все, кто есть рядом на большом расстоянии. Я, например, могу транслировать свои мысли на расстоянии ста метров. Мой муж до трехсот, ребята метров пятьдесят. Эх, метров пятьдесят. И самое главное, драконица сказала, что с годами умение растет. Нужно мне как-нибудь на досуге попробовать применить магию к мысли связи, чтобы не ждать много лет. До вечера, когда меня обещали накормить, ждать оставалось недолго. Нас с Анькой с утра не кормили. Она сама была едой, а я, как все могли видеть, еще не сильно проголодался. Я скармливал Аньке остаток лепешки и рассказывал по мысли связи, что скоро мы все вместе с мамой и друзьями будем жить в чудесной стране. Там стоит гора, а в горе есть пещера, такая огромная, что в нее спокойно входит взрослый дракон, даже не цепляя гребнем потолок. Стены, потолок и пол пещеры, будто выплавленные в скалы. Все внутри освещено яркими фонариками, каменный пол украшен узорами, светившимися менявшими цвет, а все стены в ярких картинах. Лес, драконы, парящие в небесах, закат над морем, поле цветов. Вот доберемся до недоступного плохим людям плато и заживем там в абсолютной безопасности. Я народу хорошего туда натаскаю, и в первую очередь Эриса, его сына, и Вада с его другом. Я замолчал и задумался. Но почему бы и нет, черт повери? Получилось прямо не сказка для ребенка, а даже очень хороший генеральный план, надежный, как швейцарские часы. Я всего лишь хотел стать богатым, успешным, уважаемым жителем нового мира. Но в новом мире куда ни плюнь, то жизни нравят лишить, то свободы, то близких, то всего и сразу... И что-то мне подсказывает, что такое творится во всех мирах, на всех уровнях развития цивилизаций. Самому, что ли, правильный новый мир замутить? Это кое-царство равенства и свободы, без работы, нужды и заботы. Куда не будет доступа никаким инквизиторам, убийцам и прочим нехорошим людям. Эх, трудно быть богом. «Тетя я хочу пить», — прервала мои мысли Анька. «Я... я хочу к маме». «А как же праздник, Аня?» Сейчас вот посмотрим праздник и сразу пойдем к маме. Не хочу. У меня голова болит, я хочу пить. Я с тревогой вглядел в свое усталое личико. Оно пылало, как при лихорадке. О нет, только не сейчас. Сейчас у меня из лекарства только моя кровь, которая или от малейшего передоза убьет ребенка, или превратит его в дракона-полукровку. Как не вовремя. Все мои планы полетели к черту. Хотя когда эта болезнь бывает вовремя? Тем более болезнь маленького ребенка. Вспомнить хотя бы моих близнецов в прошлой жизни. Работа, отдых, сон. Все откладывалось на потом. Если, конечно, родители выживут. В любой момент мог начаться долгожданный праздник, аукцион, в котором я должен принять самое активное участие, чтобы спасти девчонок и спастись самому. А потом с комфортом добраться через пустыню до большого города, где будет легко затеряться. Если я сейчас упущу единственную мирную возможность всем нам спастись, мне останется только поубивать кучу народа, пройдясь по толпе, как пиндосы по Хиросиме. Шаманы компания точно нас с миром не отпустят. Напоить всех девчонок своей драконьей кровью и ждать какое-то время последствий – не вариант. Может, они и не погибнут, но они и не превратятся тут же в драконец, летящих за мной журавлиным клином в родные места. Я и сам не знаю, как у меня получилось трансформироваться, а уж они и подавно… а потом кто-то может не решиться на такое, и это их право. «Магия, магия! На хрен такую магию?» Разозлился я. «Пока изучишь, пока поймешь, пока применишь, пока сгладишь нежелательные последствия, тебя даже в драконьем виде нашинкуют на кусочки. А еще кто-то наверняка припас для меня блокатор магии или еще какую-нибудь хрень. Ранее я собирался навести на девчонку иллюзию крупного плода». и переместить ее на опасное время в гущу какого-нибудь дерева, откуда мог выхватить ее в любой момент. Но сейчас самое безопасное, что я мог сделать, это отослать ее к Марине. С трудом вырвал когтем чешуйку на ладони и резанул по коже, замарав подол Анькиного платьишко. «Анька, сейчас ты будешь у мамы. Скажи ей, что если полизать кровь на твоем платье, то можно выздороветь и стать похожим на дракона». Анька кивнула, но я не был уверен, что она меня поняла или запомнила мои слова. Я загородил ее крыльями, навел на нее иллюзию старой аборигенки, отвернулся и рыгнул в толпу слабым пламенем. В поднявшейся панике никто не обратил внимания на старую аборигенку, передвигающуюся, не касаясь земли ногами, в сторону шатра. Я подождал, пока Аньку перенесло в шатер, потом еще через несколько минут разрушил иллюзию. Теперь я был свободен. Свободен и зол. Праздника ждете, сукины дети. Будет вам праздник. Три, два... «Один праздник начался!»